Глава седьмая. Доверие. И всё же я оказался быстрее. Короткой очередь и продач заваливается, а его выстрелы уходят выше наших голов. Пётры и Василий бросаются к подростку, который лежит на боку и тихо постанывает. "Как же мерзко", тихо произносит Вика, которую бьёт дрожь. "Но вы такое встречаете?" поморщился я. Не спуская взгляда с бородача и продолжая держать его на мушке, подошёл к поверженному противнику. "Нет", отследопытылся он. Никого уже не выследят. Пули прошли по груди и от таких ранений не выживают. Но на всякий случай отбросил ружье и забрал револьвер. А вот обыскивать его не стал. Не до этого сейчас. Заглянул в землянку. Большая, даже тамбур есть. Стены, пол и потолок из дерева. Потрудились ребята. Каждое деревце, а они срезали небольшие стволы диаметром 5-10 сантиметров и все ошкуривали. Прошел в основное помещение. Двое ребят уже никогда не увидят солнечного света. Один перевязанный застыл на кровати, второй с ножом в руке свернулся на полу. Самодельный очаг продолжает гореть, а вот подкармливать его некому. «Кир, что тут?» – послышался голос девушки. Загородил проход и, заглотнув подступивший в горло ком, хрипло сказал. «Не ходи и Ваську не пускай». «Господи!» – девушка заглянула мне через плечо и прикрыла ладонью рот, а на глазах показались слезы. «Возьми себя в руки и иди к пацанам». Взял её за плечо, легонько тряхнул, а потом прижал к себе. Невозможно к такому привыкнуть. Почему так? Где-то детей боготворят, жалеют и заботятся, а тут. Да. Встречаются люди хуже зверей. Таких истреблять нужно, как мортышек, как падаль. Вот только сделать это почти ничего нельзя. Если в поселении или у банд такой порядок, то воевать с ними никто не станет. Все живут в своём замкнутом мирке и борются за существование. А я? Что я? Сталкивался с подобным, но закрыл глаза и проходил мимо. Не всегда, конечно, но что могу сделать один против всех жителей или банды, выхватить наган и как герою пасть от чьей-то пули? Тем не менее, при удобном случае, не задумываясь, нажимаю на курок. Вернее, не задумываясь, ибо кроме битья рож дело дальше не заходило. Кир, ну почему? Почему люди так себя ведут? Подняла на меня глаза девушка. Вик, а это уже не люди. Артиветил её и погладил по голове. Пошли к ребятам. Там помощь не требуется? Вроде нет. Алекс очнулся и кроме ушибов травм нет. Кстати, таким зверьком смотрит и трясётся весь. Она покачала головой. Ему Василий и Пётр толковывают, что нас опасаться не стоит, а он, девушка не договорила. Мы вышли. Петька и Воська что-то горячо доказывают старшему товарищу. Пётр позвал я старшего в этой тройке. Тот оглянулся и подошёл к нам. Мертвы? спросил он. Вика кивнула, а я сказал. «Наверное, им, — кивнул на смотрящих на нас пацанов, — не стоит заходить в землянку. Говорю, чуть слышно, чтобы Василий и Алекс не услышали. Слова даются с трудом, сложно смотреть на подростка, который с трудом сдерживает слезы. Мы привыкшие, — упрямо мотнул он головой. Да и хранить их вместе будем, так что...» Он не договорил, отвернулся и украдкой смахнул слезы. «Ничего я не ответил». Ребята уже взрослые не по годам, а по пережитым передрягам. Взросление наступило рано, и им не до игрушек и веселительных развлечений. Кем они вырастут? А злобленными отморозками или людьми чести? Кто знает. Ничему не удивляюсь, слишком много на их долю выпало. Я пойду, кивнул Пётр в сторону своих друзей. Иди, отпустил его я. Нам бы тоже нужно поспешить, но уехать просто так не могу себя заставить. Но как им помочь? Кир, ребят нельзя тут оставлять, словно прошла моя мысль, Вика. И что ты предлагаешь? Взять их с собой? Но за нами кто-то охотится. Груз, хрен пойми, какой везём, а уж через поселение проехать и говорить смешно. Мне за тебя-то страшно, а тут пацанва. Кир, ну они тут погибнут. Да и этого бородатого могут начать искать. Ой, я тебя умоляю. Кому он нужен? Ну, не вернулся из похода, и что? На мартышек нарвался или на пулю? Никому до этого дела нет. В лучшем случае поплачет кто-то, с кем он жил, ответил ей. Минут 10 мы с Викой пререкались. Она настаивает, что ребят нельзя оставлять здесь, а я от брюхиваюсь. Всё понимаю, но считаю, что с нами они окажутся в большей опасности и шансов на выживание меньше. В лесу тяжело прокормить, особенно в зимний период, но они как-то почти 2 года перекантовались. Кир, но у них тут всё равно нет шансов, сколько протянут. Год, месяц. Смотри, Пётр сейчас самый взрослый, но если с ним что-то случится, Василий и Алекс не выживут. Привела ещё один аргумент, девушка. Честно говоря, понимаю, что в этом споре у меня нет шансов. Подумал и решил, что не стоит вот так всё бросать и немедленно отправляться в дорогу. Пока ещё есть в запасе время, но такими темпами Достал выделенный мне переговорник с заказчиком и решил им воспользоваться. Нажал на кнопку и поднес к уху. К своему удивлению, услышал трель сигнала. «Слушаю», — донесся голос. «Э-э-э», — растерянно протянул я. «Хоть и понимаю, что наподобие телефона или рации, но настолько привык, что связь недоступна, что растерялся». «Говорите», — произнес голос. «У меня груз ваш. Боюсь, не успею доставить в обговоренный срок». «Причина». Кто-то пытался его перехватить, и какое-то время мне пришлось восстанавливаться, двигаться не мог, а ещё проблемы с переправой, ответил я. Минуту попросил голос, а потом в переговорнике возник перестук, как будто кто-то выбивает барабанную дробь. Ожидание затянулось, но где-то минута через 3 дробь пропала, и голос спросил: "Каморад, вы на связи?" "Да, слушаю", ответил я. "Опишите нападавших". Попросил уже другой голос, смутно похожий на заказчика. Минут пять рассказывал, в том числе и то, что лишился на какое-то время зрения. Такое возможно, когда организму угрожала опасность, это не передозировка. Лечебной настойкой можете пользоваться свободно без ограничений. Ответили мне на предположение об интоксикации. Что насчёт срока доставки, спросил я. Если успеешь в срок, то получишь ещё 10 л лечебного зелья. Исходя из того, что у нас где-то произошла утечка, В голосе послышалась сталь. Кому-то сейчас подписали смертельный приговор. То срок продляется на трое суток. Не забудь, что на карте есть точки, где можно получить помощь. Переговорником пользуйся в крайнем случае. Его могут отследить. Сказал на прощание заказчик и разорвал связь. Черт, вопросов не меньше стало. Заказчик о нападении не знал. Время продлил, а значит, он может как-то дистанционно отстрочить обещанный взрыв или его и вовсе не произойдет. «А я на кнопку жала». задумчиво произнесла девушка, прислушивающаяся к переговорам. Ничего не происходило. Попробуй сейчас, предложил ей и протянул ей это устройство в связи. Та попыталась повторить вызов, но ничего не произошло. Связь не захотела работать. Отпечаток пальца или что-то ещё, определяющее тебя владельцем, сделала она вывод. Что-то ещё, согласился с ней, так как до ктеоскопии они не делали и переговорник не обучали. Кир Время мы получили. Давай с пацанами определяться, сказала Вика. Увы, ни одно время нам дали. Заказчик намекнул, что наше место расположения может стать известно тем, кто желает перехватить груз. Получается, что ребят я подставил, и, похоже, теперь уже самому придётся их убеждать сменить место или отправиться с нами. Могилы для ребят рыли вдвоём с Петром. Выбрали место повыше, по суше. Прощание не затянулось. Два деревянных креста и вырезанные имена и даты. Нападавшего просто зарыли в отдалении в низине, не стали глубоко копать, но не оставлять же его на растерзание лесного зырью. И не о нем мы беспокоились, а о разложении трупа. После похорон мрачные и грустные вернулись к землянке. Смотрю на ребят, а у самого в груди ком. Вика не скрывает слез. «Да, скажи ей два года назад, что она окажется в подобной ситуации, рассмеялась бы в лицо». Так да, успешная леди из высшего общества сорила деньгами и ни на кого не обращала внимания, хотя всего хватало. Но за спиной отца и в окружении таких же людей ей в голову не могло прийти и оглядеться, не то чтобы сочувствовать и сострадать. Жизнь требовала денег и рывачества. Вполне возможно, что она с прожитыми годами пересмотрела бы поведение, но не факт. Пётр пытается держаться, но вот голос дрожит. Василий, а он самый младший из компании, не скрывает слез, да и Алекс, которому лет 13 на вид тоже. Последний, в отличие от двух своих товарищей, пока нас с Викой сторонился, держится на расстоянии и всегда старается находиться рядом с Васькой или Петром. «Ребят, вам нельзя тут оставаться». Присел я около костерка, который запалили, чтобы приготовить перекусить и просто погреться. «Да, нужно уходить и искать другое место», – согласился Петр. Вы нам оружие не оставите? Он кивнул на так валяющееся ружьё следопыта, который их выследил. Патронташ я себе взял, когда его вам выскивал перед захоронением, как и пуля к нагану и две самодельные толовые шашки. Над ними раздумывал, слишком риск велик, что они сработают ни с того ни с сего, но решил рискнуть. Оставим, как и пистолеты дадим, ответил я. "Петро, продуктов-то у вас почти нет", сказала Вика, которая обследовала их запасы. Сушеные грибы и ягоды с такой едой не перезимовать. Как ты планируешь выжить? Вам же еще необходимо и землянку обустроить, дров заготовить. Охотиться станем, — ответил парень. А землянку, — он помолчал, — эту почти четыре месяца строили, но сейчас нам такая большая ни к чему. До зимы управимся. Я потер виски, думая о том, как же поступить. Уговаривать их отправиться с нами или бросить в лесу. Окинул их взглядом. Алекс ужимрцек к Петру испуганным зверьком, он и слова-то не сказал. Василий хмурится и прутиком шевелит угли костра. Вы могли бы отправиться с нами? Да, Кир, повернулась ко мне девушка. Её голубые глаза блестят и смотрят с ожиданием. Нет, воскликнул Алекс. В голосок у него тонкий и хриплый, явно недавно переболел, охудеющий. Василий и тот намного упитаннее смотрится. Одежда на них разнообразная и мешковатая, но вот руки, шея, как у цыпленка. Васькина рука с прутиком замерла. Вот он поднял на меня глаза, потом посмотрел на Алекса и остановил взор на Петре, а тот сжал губы и молчит. Он осознает риски и пытается все взвесить. Да, решение непростое, и принять его в одиночку ему нельзя. Один уже высказался, а Василий примет любое решение, хотя он согласился бы. «Алекс, ну почему?» — задала вопрос Вика. «Я уговаривала Кирилла взять вас с собой, чтобы подыскать какое-нибудь поселение, в котором вас не станут обижать. Поверь, такие есть. Люди не все ведут себя, как звери». «Нет!» — вновь выкрикнул парень и посмотрел на Петра. «Ты чего молчишь?» «Я...» — Петр начал и замолчал. Потом тряхнул головой и продолжил. «Не знаю. Понимаю и осознаю все, но...» Он мне договорил и посмотрел на Алекса. Нам втроём не перезимовать, вступил в разговор Василий. Не прокормимся. Охотники из нас, те ещё. Вот Мишка, если бы выжил, а так. Он махнул рукой и отвернулся. Алекс обхватил себя руками и насупился. Его русые волосы закрыли лицо, но он промолчал. Кирилл, вы куда путь держите? спросил Пётр. Нам необходимо доставить груз. Путь в сторону Ржева. Какие там в поселениях нравы, не знаю толком. Подкинул корягу в костер и продолжил. Так сложилось, что не задерживался дольше пары дней, но с виду чуть не хлопнул себя по лбу. «Твою в кардан!» «Кир!» – вопросительно посмотрела на меня девушка. «Карту помнишь?» – задал ей вопрос. «Там маршрут не проходит!» «В той стороне мы минуем все поселения». «Точно помню. А оставлять пацанов в точках, которые рекомендовал заказчик, не стану. Тому и вовсе доверия нет». «Но мы можем ребят из этой местности вывезти. Все же во владениях Федула им опасность больше угрожает», – предложила Вика и посмотрела на меня. «Вот только как нам на тот берег перебраться?» – озадачился вопросом, выпустив из виду то, что парон-то во владениях Федула, а нам его не объехать. «Так я с пацанами могу вплавь перебраться, а ты нас потом заберешь». Выдвинула идею Вика. Вроде и проблемы снимаются, но вот не понравилась мне такая идея отправить девушку с пацанами, а потом ждать её у вольте. Слишком великий риск. Мартышки, как оказывается, до да угоgie в данной местности слишком агрессивны. Нет, поматал головой. Да, твёрдо ответила она. Отойдём. Поднялся на ноги и кивнул в сторону. Выяснять отношения при ребятах не захотел. Да и между собой нужно поговорить. Ты понимаешь, к какому риску подвергаешься? С места в карьер начал я, как только мы удалились от костра. Пойми, это не прогулка по лесу за грибочками. Тут за каждым деревом опасность подстерегает. А где мы встретимся? Летучие зверьки враз вас нагонят, а если люди в виду лапы поймают, Кир, ты же сам переживал, что в поселении за меня могут возникнуть недоразумения. А тут мы убиваем двух, да не хрена мы не убиваем. Мы дичь твою в карбюратор, пойми, на нас сейчас охота открыта. Неизвестные хотят груз. Я замолк, так как пока никаких других вопросов как бы и нет. Вот, сам сказал, обняла меня девушка. Кир, ребята только хорохорятся, а так они же дети. Петру хоть и старший, но за ним покойный Миша следил и обеспечивал. Жаль парня, вздохнула она. Совсем молодой был, всего-то 19 лет, а такую обузу на себя взвалил. Вика ещё что там говорит, а я расстроился. Понимаю, что она права. Да, мартышки опасны, но избежать с ними встречи можно, а от людей, надеюсь, парни смогут сохраниться. Камараду возят меня, оставив на разбитой дороге провожающих. Девушка и парни смотрят вслед, а у каждого по нагану. У Вики два пистолета. Запас еды у них на несколько суток и надежды на встречу. С собой они набрали несколько сумок, куда постарались впихнуть все, что нажали за два года. С большим трудом мне удалось уговорить их загрузить пожитки в машину. Прощание вышло скомканным и недолгим. Обнял девушку, поцеловал в висок, кивнул парням и по газам. И всё же, на душе тревожно и муторно. На выезде из леса, когда до поселения Федула осталось рукой подать, сбросил скорость почти до нуля. Впереди стоит, перегородив дорогу буханка, и объехать её невозможно. Подтащил к себе автомат и медленно качусь вперёд. Засада или что-то случилось? Последние вряд ли. Слишком уж выбрано удачное место, а вот и подтверждение. Сзади падает ель, перегораживая путь к отступлению. Хм. А, не дураки. Газ в пол, командир надзадным взревел и пошёл на таран. Морда у машины усилена. Несколько не переживаю. Удар. Руль чуть не вырвался из рук. Надсадно заныли мышцы от напряжения. Доносятся пистолетные выстрелы, но не обращаю на них никакого внимания. Устроившие засаду не совсем из ума выжили. В машине не остались, а спрятались в лесу. Их расчет прост. Увижу, что не проехать, и выйду из салона. Вот тут-то и славлю пулю. Бил в заднюю часть уаза. Она легче и машину на бавших развернула. Все, прорвался. Комарат вылетает на свободное пространство, впереди кусок поля, а за ним лес. Но почему за поднёу устроили так близко от поселения? Там должны слышать выстрелы. Очень мне хочется получить ответ. Въезжаю в лес, глушу машину и выпрыгиваю на землю. Автоман готов к бою, револьверы за поясом, а вот упом повик брать не стал. По высокой траве иду, пригибаюсь, стараясь не шуметь. Поднявшийся ветерок шелестит и раскачивает деревья в лесу. которые скрипят и подтряскивают. У буханки размахивает руками плюгавенький мужичок, с которым мы переговаривались на дороге. Он что-то кричит своему напарнику, а я медленно того выцеливаю и давлю на курок. Одиночный выстрел грухнул, мужик падает, хватается за ногу, и его крик боли доносится до меня. Иван, кидай стволы и руки подними, кричу я. Тот падрый это перекатом пытается спрятаться, но откуда прилетело пуля, он не понял. Недаром сделал крюк, чтобы выйти к буханке не с той стороны, откуда уехал. Хоть и жаль патронов, но ещё выстрел выбивает фонтанчик земли у головы плюгавенького. Дёрнишься, в лоб следующая войдёт, кричу ему. И тот замирает. Хм, а стрелять-то у меня начинает получаться всё лучше. Да, практика, чтоб её. Оружие от себя отшвырни. И это касается и твоего поддельника. Встал и медленно пошёл к ним. "Каморат, не стреляй, а", проскулил Иван. Оружие он выбросил в сторону, но вот всё ли, но обыскивать его не собираюсь. Второй мужик поскуливает и зажимает рану на ноге. "Ты же, сука, мне в кость сломал", хрипит он и смотрит зверем. "Перевяжи, перебьёшься", хмыкнул я и повёл автоматом. Пистолет выкинул. "Ну, перекрикнул, так как он не собирается расставаться с оружием. Быстро, иначе что, пристрелишь? Да я и так уже почти труп, оскалился он и рванул макароч из-за пояса. Чуть промедлил, и мог поплатиться. Мужик не стал откидывать оружие, а вскинул руку, направив его на меня, но выстрелить он не успел. Мой выстрел пришёлся ему в голову. Пуля сделала сквозное отверстие в черепной коробке. Во все стороны полетели брызги крови. Голова мужчины ударилась о землю, а из руки выпал пистолет. Я поморщился. Убивать его не хотел, но выбора не оставалось. «Какого хрена вы напали?» Повернулся к сжавшемуся в комок и закрывшему голову руками Ивану. «Не убивай, не убивай!» Заклинает тот. «Хорош уже!» Говорю, а сам не забываю смотреть по сторонам. Неужели их всего двое тут?» «Зачем рискнули буханкой? Проще же свалить ель поперек дороги, как они собственно и поступили, отрезая мне путь назад. Могли бы так и впереди устроить. Какого хрена вы на меня засаду устроили?» «Прости, бес попутал!» Мужик бухнулся передо мной на колени и опустил голову. «Позарились на награду!» «Какую награду?» Прищурился я. «К Федулу приезжали. Говорили, что, возможно, скоро появятся комарады, и если его груз перехватим, то обещали десять кило золота и двадцать пять литров спирта, да еще соляры пару тонн», — с короговоркой проговорил он. «А в город вы за какой надобностью наведывались? Рискованно же». «На аптечный склад ходили. У Федула дочь подохла, а он ее прям боготворит», — ответил Иван. Ну, про отцовские чувства Федула что-то слышал, хотя с остальными он ведёт себя совершенно по отмороженному сценарию. А вот награда за свою голову меня не порадовала. Такого отродясь не бывало. Да ещё и такие условия, естественно, что они клянули. А сам староста поселения добро дал? Задумчиво задаю вопрос. В моей ситуации это не просто плохо. Обзац полный. Если фиду на своей территории на меня охоту откроют, то мне не то, что не перебраться на тот берег, на этом ноги протяну. Конечно, он нас и послал. Да уж, кто у него при смерти словил какой-то вирус и несколько дней горит. Не, засаду на меня устроили с его разрешения или проявили самодеятельность. Мужик скривился и ответил: "А что нам оставалось? Лекарств не добыли, а тут шанс. Он сложил руки на груди и посмотрел мне в глаза. «Нас четверо поехало. Я за рулем, а трое в склад пошли. Там оказались мартышки, будь они неладны. Кузьма!» Кивнул на своего подельника. «Сумел удрать, дверь склада закрыв. Это нам фору дало. По газам и понеслись. Может, и ушли бы сами, хотя...» Он чуть задумался. «Вряд ли. Летучие твари догоняли. А вот когда тебя встретили, то все встало с ног на голову. Мы поняли, что у тебя какой-то груз, который не дает зверью приближаться. А про награду?» Он дёрнул шеей, рвану оре бы куда глаза глядят и пошёл этот фидул. Он говорит уже спокойно и ровно, что-то для себя решил. Буханку зачем поперёк поставили? Мы поехали коротким путём, опередить тебя хотели минут на 10-20. У вас развернули и подрубили ель. Тебя всё нет и нет. Хотели уже выезжать, да звук движка услышали. Знаю, что ты настолько задержишься, то подготовились бы основательно. А так. Он махнул рукой. Чёрт, что с ним делать? Пулю в лоб пустить. Как-то желания нет. Оставить. «Вытащай ремень и кинь мне, и смотри без глупостей!» — повел дулом автомата. Иван молча подчинился. «Руки назад и вверх вытяни!» — сказал и обошел его со спины. Связал его ремнем и осмотрел буханку. «Хм, крепкая! Пару раз отрихтуют кувалды, и можно кататься. Повреждения несерьезные!» Собрал оружие и усмехнулся. Итак, в этой поездке на одно оружие разбогатею. Приличный уже арсенал собрал. "Каморат, ты меня куда хочешь отвезти?" "К старости, кому же ещё?" пожал плечами. "Он нас обоих порешит!" воскликнул Иван. "Не забыл, что за твой груз обещано?" "Помню," скривился я. Но не объяснять же ему, что другого выхода нет. Вот и поселение. Иван на заднем сиденье ему не только руки, но и ноги связал как-то не возникло у меня желания рисковать и получить от него ногами в спину когда рулить буду воряд ли бы он на это пошёл но camarad затормозил у двухметрового частокола брёвна установлены в землю все почернели мощные ворота закрыты и никого не видно что ж осторожничают и это не нарицание все поселенцы так себя ведут Когда приезжает не местный или на неизвестной машине, то он обязан выйти из машины. Тут не увеселительное заведение или не полубандитское, в которых никто ничего и никого не боится. И я сижу за рулем и раздумываю. С одной стороны, меня тут знают и могут прихлопнуть, как только к воротам подойду. Тогда приз за мою голову у них станут стрелять или нет. Впрочем, у меня вариантов нет, как совсем недавно у Ивана, который стоял передо мной на коленях. Вышел из машины и взглянул на розовеющее небо. Похоже, ночь холодная обещается. А у моих друзей с собой теплых вещей с гульки нос. Надеюсь, не околеют в лесу. Медленно направился к воротам. Автомат на шее, за поясом два нагана. Пистолеты в кубурах под мышками. Сзади и то пистолет заткнул за пояс. Ходячий арсенал, блин. Кто и зачем? Раздался вопрос из-за ворот. Хм... Приём не слишком. Ладно, меня можно и не узнать, но camarada, комарада... впрочем, водила может и поменяться. Кирно camarada, ответил я. Фидул дома? Может, дома, а может и нет. Уклончиво ответил мне тот же голос, а вот в ворота открывать не спешит. Позови, дело есть, сказал и покачал головой. Приняли меня нехорошо. В любой подобной ситуации уже бы заводил машину и мысленно вычёркивал данное место из списка для визитов. а в сегодняшней ситуации приходится терпеть. От ворот я отошел на пару метров и теперь прогуливаюсь, являясь превосходной мишенью для поселенцев. Но если сразу не встретили пулями, то теперь уже риск минимален, что без предъявок кто-то курок спустит. Приоткрылась створка воротины и вышел Федул собственной персоной. в кожаном жилете и цветной рубашке, шароварах и хромовых сапогах. На голове картуз, акладистая рыжая борода довершает его образ купца из Хорен какого времени. Вот только в руках у него дробовик, а на поясе открытая кобура, из которой рукоять 나가на торчит. М-да, так купцы в царской России не ходили. Чего припёрся? Нахмурил свои рыжие густые брови, которые лезут на глаза, спросил Финдул, не посчитав, что вначале стоит поздороваться. Приветствую тебя, ответил ему, а потом без перехода продолжил. Твои люди на меня засаду устроили. Дочь твою могу попытаться вытащить, и мне переправиться необходимо. Федул открыл рот, потом закрыл. Взял бороду в руку и чуть передёрнул, умотал свою бычью шею и только потом сказал: Про дочь подробнее, а остальное потом. Есть у меня одно лекарство. чуть улыбнулся я, понимая, что рыбка на живку заглотила по самые гланды, и теперь бы не поменяться с ними местами при вываживании. И эта акула меня сжуёт и не помурчится. Стоило дорого, даже очень. Поднял глазок к небу и присвистнул. Для хорошего человека могу поделиться, если он ко мне со всей душой. Устарастые заходили желуваки, он мой укор понял, но раскаяваться не спешит. А если твоё лекарство не поможет, — прищурился он. — Тогда, — развел руками, — уеду. — Что за тобой охота идет, в курсе? — слышал. Коротко ответил, а потом добавил. — Даже награда известна. — Правда, не думаю, что позарятся люди с умом. — Последствия? — Ты же знаешь. — Пробосил он и нахмурился. — Тут нет прокуроров и адвокатов. Мое слово — закон. Случись чего, и никто не узнает. Федул устало провел рукой по лицу. «Давай без этих взаимных угроз и намеков. Понимаю, что решил постоять в стороне». «От этого дело дурно воняет», – перебил он меня, поддержав в выводах. «Такие награды абы за что не назначают. А значит, твой заказчик располагает не меньшей силой встревать между двух огней? Уволь! У нас собственных проблем выше крыши. И если бы не твои слова про Дашку, то уже отсюда валил бы куда подальше». Он чуть помолчал, а потом у него вырвалось. «Поможешь, чего хочешь проси». Староста подумал и добавил: "В разумных пределах. Переправишь на тот берег меня и комарады при возвращении обратно. А если со мной попутчики окажутся, то ты их ни при каких раскладах не трогаешь". "Лады". Пошли. Протянул он мне руку для скрепления договора. "У меня в машине твой человек связанный. Крикни никому, чтобы забрали". Пожал я его мозолистую и грубую ладонью. "Ничего ему не сделается", отмахнулся он. "Не хочу время терять. Дашенька совсем плохо". «Обожди минуту, возьму кое-что», — попросил Федула и направился к Камараду. «Кир, давай быстрее!» — крикнул он мне в спину. «Хм...» В таком состоянии мог бы требовать и вовсе невозможного. Он действительно за дочь сделает все. Зная его тяжелейший характер и скорые на расправу кулаки, только головой можно покачать. Нервировать переживающего отца, которому вдруг подарили надежду, не стал, ускорив шаг. В кузове комарада перелил из бутылки с живительной настойкой во флягу большую половину и отправился к нервно шагивающему Федулу. Всё взял, посмотрел мне в глаза староста. Пошли. Кивнул я ему. Федул размашистым шагом идёт к центру поселения и ни на кого не смотрит. Я за ним еле успеваю. Ритм он задал высокий. Нет, если бы не события сегодняшнего дня, то я бы ему фору дал, а тут ноги гудят и мышцы побаливают. «Твою в кардан!» Привычно выругался, споткнувшись и чуть не упал, но староста меня подхватил под руку. «Спасибо!» – поблагодарил его. «Аккуратней!» – бросил он и, тяжело вздохнув, вошел во дворик, огороженный низеньким заборчиком. Полисадник ухожен. Чувствуется, что тут работает человек, которому цветы доставляют радость. Извилистая тропинка из камней проходит между клумб, и староста, чертыхая себе под нос, неукоснительно следует по ней – Хотя первый его порыв пройти по короткой дороге я видел. В бревенчатом доме тишина. Где-то тикают часы, да, невиданная роскошь. Кошка намывается. Федул уверенно идет по коридору, но с каждым шагом старается ступать тихо. Вот он дошел, вернее, подкрался к двери в комнату и легонько стукнул костяшками пальцев о косяк. Через миг дверь плавно и без единого скрипа отворилась. На нас посмотрела женщина лет сорока пяти. «Что?» Выдохнул Федул с тревогой и болью в голосе. Всё так же. Она отрицательно покачала там головой. "Оксан, ты иди", кивнул он ей. "Я вот доктора привёл". Женщина смирила меня взглядом, задержалась глазами на висящем на плече автомате, удивлённо посмотрела на старосту, но ничего не сказала. Хотя в её глазах прочёл недоумение и неуверенность в здравом разуме Федула. Она не спешит уходить, недоверчиво смотрит. «У меня есть лекарство, а доктор из меня, что из коровы бык», – тихо сказал я женщине. Федул уже вошел в комнату и моих слов не слышал. «Понятно», – печально улыбнулась так краешком губ, после чего вышла в коридор, а я вошел и осмотрелся. Просторная комната, чистые занавески, полки с книгами, письменный стол и гардероб, кресло-качалку у окна и кровать. На ней вся красная лежит девчушка лет двенадцати. На её лбу блестит пот, чёрные волосы разметались по мокрой подушке. Твою мать, никак не рассчитывал, что это ребёнок, как её коньком-то поить. Финдул тем временем мокнул бинт в таз с водой, отжал его и стал смачивать или стирать с лица дочери пот. Зараза какая-то к ней прицепилась, кашлянет, соблеет тоже, а температура высоченная и сама без сознания, прокомментировал состояние Даша отец. Давно она так. Вот глотнул я слюну. Пятый день. Почувствовал я себя плохо, легла и уже не встала. Федул нахмурился и бросил на меня беспокоенный взгляд. "Лечить-то будешь?" "Попытаюсь, потёр я свою щетину, а потом пояснил: "Никак не думал, что увижу перед собой ребёнка, вот и думал над дозировкой. И хрен ли ты думаешь, если на доктора не учился, пытайся хоть что-то сделать". Ну, знает он прекрасно, что я не медик и никогда им не являлся. Да и что говорить? Такие профессии в наше время востребованы. Не в каждом поселении их можно встретить. А там, где они есть, то с них пылинки сдувают. Я пару раз возил из одного поселения доктора к больному, так за его посещение заплатили чуть ли не тонну виски. Стакан дай, попросил я старосту и достал флягу. Разбавлять или нет? Вот в чём вопрос. Решил, что 20 г её организм может принять. Взял таз и подошёл к распахнутому окну, выплеснул воду. В стакан налил лечебный напиток, а грамм двести плеснул и в таз. Федул с шумом потянул в воздух и поперхнулся кашлем. — Кир, твою мать, это же коньяк, хрена ли ты удумал? Девочка вдруг захрипела и выгнулась дугой. Ее глаза открылись, и она обвела комнату мутным взглядом. «Папа — Папа, — чуть слышно позвала она. — Да, доченька, — бухнулся перед ней на колени староста. — Да, милая, как ты, Дашенька? — Па, все кружится, и... Она говорила с трудом, делая большие паузы, перед глазами плывёт всё в животе, больно, и ноги замёрзли. Девочка замолкла и закатила глаза. Очнулась перед смертью. Отойди, попытался отодвинуть Фидул рукой, но тот сидит извоянием и могладит руку дочери, а у самого серёза градом. «Доченька, Дашенька!» – беспрестанно шепчет он. «Ты же единственная моя кровиночка!» «Да отойди ты!» – потряс его, а потом саданул левым кулаком под челюсть и добавил ногой в живот. Федул отлетел к окну и... «Что он там делает? Мне до одного места. Ребенка надо попытаться спасти!» Склонился над Дашей и одной рукой нажал на щеки, а в распахнувшийся рот вылил лечебную настойку неизвестного происхождения. «Уверенности нет!» что делаю правильно, но попытаться обязан не ради собственной шкуры, а ради ребёнка. Зажал рот Даши и дождался, когда она сделает судорожный глоток. Девочку бьёт дрожь и, похоже, сводит мышцы. Взял бинт, и окунув его в таз, смочил и стал протирать голову ребёнка. Рождение её процедил Папаша, который оклемался от моих ударов и уже передёрнул затвор на пистолете. "Живо", прикрикнул я. Руки у Федула дрожат. Он отшвырнул пистолет в сторону и скинул с девочки одеяло. Рубашку разорвал одним движением, а потом посмотрел на меня, ожидая указаний. Я же сделал шаг назад и сказал: "Протри её тело". Староста склонился над дочерью, а я сел на пол и прикрыл глаза. Хрипит девочка, дыхание рваное. Сколько так сидел, не знаю, но вот что-то изменилось. Сначала выровнялось дыхание, потом ушли хрипы. Открыл глаза, а Федул сидит перед кроватью и крестится. «Накрой ее, не дай бог простудиться», — сказал ему. Староста посмотрел на меня и поклонился. После чего укутал Дашу в одеяло и прошептал, «У нее жар спал, спит». Я подошел к кровати и улыбнулся. Лицо девочки счастливое, она чему-то улыбается во сне, а улыбка светлая и заразительная. Положил ей руку на лоб, прохладный, нет жара. «Пошли», — кивнул Федулу, — «не будем мешать». Мы вышли, а за порогом стоит Оксана и с тревогой смотрит на старосту. Сестра моя, соизволил староста представить ее, подумал и добавил. Было у меня два самых близких человека, а теперь стало трое. Кир, прости за все, а мой дом, твой дом. Черт, такие слова стоят дорого. Спасибо. Пожал его руку, а больше говорить ничего не стал. Пойдем, выпьем, сказал Федул и тряхнул бородой. Отказываться не стал, но им набиваться не время. Тем не менее, стакан в себя прокинул. Стресс, мать его, за ногу. Какое-то время молча закусывали, жуя соленые огурцы, ломая хлеб и овощи. В доме у староста ничего из существенной еды не оказалось. «Кир, что ты за настойку Дашки дал?» «Не поверишь», — криво усмехнулся я, — «но и сам не знаю. Сперва ее употреблял за место коньяка, а потом обнаружил лечебные свойства. Она меня, можно сказать, с того света вытащила». Немного приукрасил я, хотя не заживи на мне так быстро раны, то сейчас бы тут не сидел. Много её у тебя, как бы ни взначай поинтересовался Федул увы, развёл руками. То, что во флаге только, но с тобой поделюсь. Вдруг девочка не до конца оклемалась, поспешил заверить я Федула: Он хоть и принял меня как бы в собственный дом, но это произошло на эмоциях, а сейчас стало остывать, и не стоит расслабляться. Я в гостях и как дальше повернётся, неизвестно. Федул встал, порылся в буфете и поставил передо мной пустой графин. Намёк его понял без слов, вытащил флягу и вылил всё, а потом уже из графина отлил треть обратно. Спасибо, кивнул староста и бережно взял графин в руки. понюхал, а потом убрал на верхнюю полку, где стоит порой ещё до мартышечных бутылок. Мне на тот берег нужно, напомнил я. Время жмёт. Посмотрел он на меня, отвечать не стал, кивнул. Как считаешь, что с Дашкой произошло? спросил староста и поспешил уточнить. В поселении никто не болен. Смотри, вытянул вперёд руки и принялся загибать пальцы. Жар, бред, высокая температура, судороги, боль в животе. Это то, что я видел. Тебе эти симптомы ни о чём не говорят. Федул дёрнул себя за бороду, а глаза хищно блеснули. На скулах заходили желваки, а кулаки сжались так, что костяшки побелели. "Суки", выдохнул он. "Убью всех, перешу ног ниду найду, кто что девочку отравили, понял когда?" Сидел с закрытыми глазами и анализировал увиденное. «Нет, ее могла и змея укусить, или еще какое-нибудь насекомое, но... вряд ли. Уж что-что, а это они обязаны были в первую очередь проверить. «Ты с этой проблемой потом решай», — сказал я, — «а сейчас мне необходимо ехать». «Пойдем», — кивнул он. На улицу он отдал несколько распоряжений своим людям, которые его, как оказалось, всюду сопровождают. «Не заметил их, что ли, когда сюда шли?» Он дивился староста, это от того, что мы спешили. Да и они толк в своём деле знают. Явным бывшие военные, а может и спецназовцы, оценил я тройку мужиков, все подтянутые и хищные, со сталью во взгляде. В товарище пленного не оказалось. Люди финдулы его куда-то волокли, и участья того не позавидуешь. Впрочем, могут это говорится, у старосты сегодня настроение хорошее, хотя нет, нет, да и пробежит тень по лицу. Явно вспоминает оботравителя. Кир помялся он перед тем, как я собрался сесть за руль. Тут такое дело, награда за твою голову обещана большая. Знаю, кивнул я. Иван вот и решил по-быстрому разбогатеть. Не это главное, помурчился Феду. Это мне наш интерес проявляют. В каком смысле, удивился я. Четверо проезжало, так среди них один не наш был. Им видя, что не совсем его понимаю, староста крякнул и объяснил: Не человек, вернее, пришелец, мать его, с чего ты так решил? Может, иностранец? Нет, покачал тут головой, то как вёл, как спрашивал, не наш. Не стал я говорить, что давно уже это знаю, сделал озадаченное лицо и сел в кабину. Потом усмехнулся и кивнул на автомат. Не интересно, почему с собой такую железяку таскаю? У каждого свои прихоти. Пожал в ответ плечами Феду. Хага, усмехнулся я. Вот только он теперь стрелять начал. Так что смотри, если есть подобное оружие, то его расчехлять пора. Завёл движок, а сам чуть ли не в голос ржу. Здорово фидулыо задачу. У того прямо рот открылся. А вот потом он повёл себя странно, резко обожжал вокруг комарада и запрыгнул на пассажирское сиденье, гонив в поселение: "Гости у нас, мать их!" Поворот ключа. Движок взревел, передачу врубил и газ в пол. Только потом бросил взгляд в зеркало заднего вида. Да, три открытых джипа, в которых сидят бандиты. Черт! Уже выпустили по нам автоматную очередь. Пули легли в том месте, где мгновение назад стоял комарад.